Глава пятая. Любовь к тому, что сродни. Доброжелательный по отношению к другим существам, но недоброжелательный по отношению к человеку не может считаться истинно доброжелательным. Недоброжелательный по отношению к другим существам, но доброжелательный исключительно к человеку все же должен считаться доброжелательным. Ибо то, что есть доброжелательность, есть доброжелательность в отношении тех, кто сродни. Посему доброжелательный к человеку будет доброжелателен и к народу. Он ничего не пожалеет, чтобы послужить к народной пользе. В поучении Шеннуна сказано, «Когда муж в расцвете сил не пашет, кто-то в мире из-за него голодает». Когда женщина в расцвете сил не ткет, кто-то в мире из-за нее терпит холод. Поэтому сам он пахал, а жена его ткала, чтобы этим показать, как народу достичь благополучия. Разумный человек не считает далеким путь от моря до моря и всегда спешит ко двору царя или гуна. Делает он это не ради выгоды, а для того, чтобы послужить к выгоде народа. Тот среди правителей, кто способен сделать народ целью служения, к тому обращаются все в Поднебесной. Царствующий непременно должен быть озабочен укреплением лад, муштровкой войска, поисками бравых солдат и умелых офицеров. Ему не обязательно брать чужие города и предавать смерти чужих подданных. В прежние времена было много царствовавших, но в деяниях своих они отличались друг от друга. В чем они были сходны, так это в том, как в свое время они стремились обеспечить народное благо и устранить народное горе. Гуншу Бань создал высокие облачные лестницы для захвата царства Сун. Прослышав об этом, Мо -цзы отправился туда в путь из Шу. Одежда на нем истрепалась, ноги он сбил. Шел день и ночь без устали, и через десять дней и десять ночей достиг столицы Чу, города Ина. Там он предстал пред Чуским царем и сказал... «Я – ничтожный человек с севера. Слышал, что вы, великий государь, намерены захватить Сун. Верить ли этому?» Царь сказал «Так». Моцзы сказал «Вы будете нападать на Сун, только если будете уверены, что захотите его, или же будете нападать и в том случае, если узнаете, что вам не захватить Сун и что помимо этого «Вы прослывете несправедливым». Царь сказал, «Если я буду уверен, что не захвачу Сун и прослыву несправедливым, то зачем же мне будет нападать на него?» Модзы сказал, «Прекрасно. Так я полагаю, что Сун вам не взять». Царь сказал, «Гуншу Бань – искусный мастер в Поднебесной, и он уже создал машины, с которыми мы нападем на Сун». Модзы тогда сказал, Прикажите Гун-шу-баню нападать, а я попробую защищаться. Гуншубань тогда выставил свои машины, а Модзы построил оборону Сун. Гуншубань провел девять атак, и девять раз был отбит Модзы, так и не сумев ворваться. Поэтому Чу отказалась от похода на Сун. Модзы своим умением сумел сдержать Чу и избавить Сун от бедствий. Вот что можно сказать по этому поводу. Мудрые цари и умелые государственные мужи всегда считают главным народное благо. В глубокую старину, до того еще, как были открыты ворота Лунмэн и раздвинуты скалы Люйлян. Река Хэ вырвалась через Манменские горы и своими стремнинами и водоворотами затопила все, так что на поверхности не осталось ни холма, ни поля, ни равнины, ни возвышенности. Это и назвали великим потопом. Тогда Юй расчистил русло реки Хэ и провел русло реки Дзян. А также воздвиг озеро Пенли и осушил восточные земли, чем вызвал к жизни 1800 государств. Таковы были свершения Юя. Никто так не потрудился для народа, как он. Куанджан спросил у Хоицзы: "В вашем учении отвергается высокое положение?" «А ныне вы помогаете цискому наследнику стать царем, как это понять?» Хоидзе ответил, «Допустим, некто желает во что бы то ни стало ударить по голове своего любимого сына. Лучше уж ему ударить по камню». Куан Джан сказал, «Вы бы ударили по камню, а он, допустим, нет». Хоидзы сказал, «Тогда я бы подставил ему камень». Важна ведь голова сына, а камень не важен. Разве не лучше будет ударить по-неважному, чтобы не бить по-важному? Джан сказал, но царь ведет без конца войны, отчего же это он в походах бьет людей без удержу? Хуэй сказал, великие становятся царями, уступающие им гегемонами Ба. Если я помогу цискому царю стать царем всей Поднебесной и тем продлю жизнь народу и избавлю его от смерти, то тем самым я заменю камнем голову любимого сына. Как же мне так не поступать? Когда народ страдает от холода, он ищет огня. Когда страдает от жара, ищет льда». В засуху ищет влаги, в сырость ищет сухого. Холод и жар, сухость и влага противоположны друг другу, но они едины в том, что приносят благо народу. Разве существует один лишь путь, которым можно достичь народного блага? Надо все делать ко времени, вот и все».